глава 42 джана позволю знать далеко ли ты собралась джана а звука этого голоса я подпрыгиваю на месте застываю без движения потом оборачиваюсь и даже протираю глаза чтобы убедиться присутствие сводного брата мне не причудилось он действительно стоит здесь под стенами кампуса черт побери мое сердце начинает биться в ускоренном ритме я не видела сводного брата уже несколько дней И сейчас жадно разглядываю его высокую, широкоплечую фигуру. Соскучилась, что ли? О, не может этого быть. Я ни капельки по нему не скучала. Осуществила свое заветное желание. Съехала прочь от семьи Кларк. Поселилась в одной комнате с Эшли. Наслаждаюсь жизнью. Вот только правда в том, что у меня не было особого желания заниматься хоть чем-то. Я все три дня подряд убеждала себя что довольно происходящим, но на душе царило уныние. Я нарочно нагрузила себя учёбой до отказа и слушала одним ухом приторную болтовню Эшли. Только Тайлеру удалось немного растормошить меня и уговорить погулять. Не понимаю своих чувств абсолютно. Когда я жила с кларками, мне было радостно общаться с Тайлером, но стоило съехать, как общение стало более прохладным. Нет. Я также видела в нем хорошего приятеля, но желание сближаться с ним как-то испарилось, почти без следа. Неужели я заигрывала с ним, только чтобы позвить сводного брата? И так, он неторопливой походкой приближается ко мне. Ты не ответила на мой вопрос. Куда собралась сестренка? Какого черта ты тут делаешь? Словно просыпаюсь я, принимая вызов брата. Крови начинает бурлить при искушении. Проверяю. С кем, когда и куда ты собираешься идти. Помнишь наш уговор? Мой взгляд прогуливается по лицу Джеймса. В вечерних сумерках оно кажется взрослее и жестче, чем днем. Я любуюсь им из-под тишка, ругая себя за это. Впервые не могу подобрать слов. Наш уговор? Пытаюсь высказать свою мысль. Перевожу взгляд на носки своих кедров. Наш уговор потерял свою актуальность после моего переезда. Ничего подобного, ухмыляется сводный брат. Это был уговор, без определения места и срока действия. Ты что, будешь пасти меня на протяжении всей моей жизни? удивляюсь Шарли просила разузнать о том, как тебе живется в кампусе. Она переживает за тебя, говорит Джеймс. Да, но для этого не обязательно дежурить под стенами кампуса. «И часто ты так дежуришь?» Джеймс смыкает челюсти плотнее. Я подхожу к сводному брату, замечая темные круги, залегшие под глазами. «Ты псих!» «Только не говори, что дежуришь здесь третью ночь подряд!» Потрясенно выдыхаю. «Маньяк!» «Вот что значит не иметь своей личной жизни и хотеть отравить ее кому-то другому!» «Я не дежурю здесь!» Раздельно произносит Джеймс. У меня полно своих дел, но если я нахожусь поблизости, то считаю нужным проверить тут все. Окей, сделаю вид, что поверила тебе. Я отхожу от брата, чувствуя себя взбудораженно. Все волоски на теле приподняты и наэлектризованы. От его близости у меня туманится рассудок и становится трудно дышать». Чтобы отвлечься, я набираю Тайлеру сообщение, что жду его. Пишешь Тайлеру. Если он за рулем, то не ответит. Помолчи, пожалуйста, шепотом говорю. Но разве на сводного брата можно так повлиять? Ничего подобного. Через пару минут слышится рев байка. Я поправляю на себе одежду, чувствуя на себе взгляд Джейми. Не прожги во мне дыру, прошу я. А еще лучше отправляйся домой. Я отправляюсь за тобой, сестренка, и проверю, в какие места тебя собирается тащить Тайлер. Ты отстанешь уже через пять минут, фыркаю. уверенно Не успеваю ему ответить. Тай останавливается рядом и стаскивает мотоциклетный шлем со своей головы. Смотрит на меня, а потом переводит взгляд на Джеймса их хмурится. Что он здесь делает? «Джеймс хочет быть моим хвостиком и заявил, что будет таскаться за мной всюду», — объясняю я. «Джей, это уже перебор». «Ага. Я тоже считаю, что джана приукрашивает». «Позависаю в вашей компании пару раз и отвалю», — небрежно бросает Джеймс. «Но меня не обмануть. Он же едва не пожирает меня глазами. А от вида руки Тайлера, скользнувшей по моей талии, на скулах сводного брата обозначаются желваки». «Мне это не нравится», — заявляет Тайлер. «Займись своей жизнью». Я тоже ему так сказала. Но, видимо, заниматься ему совершенно нечем, хихикаю, принимая шлем из рук Тайлера. «Раньше мы часто зависали в одной компании, Тайлер. Что изменилось сейчас?» — напористо спрашивает Джеймс. «Хочешь погулять с нами? Тогда погнали. Но если ты останешь чемпион, не выноси мне мозг, окей?» — ухмыляется Тайлер. Джеймс отходит в сторону, отгоняя свою тачку. Он всем своим видом показывает решимость следовать за нами. «Оторвемся от него на узких улочках», – предлагаю я. «Не, пусть смотрит. Мне нечего скрывать», – пыркает Талер. «Нет ничего такого, о чем бы он не знал. Он быстро поймет, что ему нечего ловить и отвалит. Потом оторвемся по полной, да?» Парень протягивает мне мотоциклетный шлем и произносит небрежно. Когда мы оторвемся от хвостика, я покажу тебе пару хороших мест для рисования. Шэбл. Сердце замирает, но потом начинает биться с утроенной силой. Не понимаю, о чем ты. Я натягиваю шлем и опускаю за чтобы Тайлер не смог увидеть, как сильно меня взволновали его слова. Да ладно, Джо, я не кретин. Умею складывать один плюс один. Посмотрел все фото его работы показывает пальцами кавычки. «Сравнил с твоим стилем. Ты не копируешь его стиль. Ты рисуешь так же. К тому же его работы поначалу появляются в Сан-Хосе, а потом разползаются копиями по сети и появляются в других городах. Кое-кто считает, что стены Сан-Хосе пачкают пронырливый латинос. Но я уверен на все сто процентов, что это сделала именно ты. Ты, а не кто-то другой». «Ты ошибаешься?» «Не-а!» Я видел гараж Джеймса, разрисованный тобой!» «Я не ошибаюсь!» «Я прав!» Ухмыляется Тайлер, добавляя шепотом. «Теперь ты нравишься мне еще больше!» «И не переживай!» «Я сохраню твой секрет!» «Вы едете или как?» Кричит издалека Джеймс. «Погнали!» Предлагаю Тайлеру, стараясь избежать неловкой темы. Парень перестает давить на меня и забирается на байк. Он срывается с места, и машина Джеймса тоже. Он следует за нами. Я прижимаюсь к спине Тайлера, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Надо же было так проколоться на ровном месте. А Тайлер тоже хорош, глазастый чертяка. Что делать? Отпираться до последнего? Или признаться? Рано или поздно меня потянет на ночные улицы оставлять зарисовки на унылом лице города. И лучше бы, чтобы кто-то прикрывал меня, ведь город мне почти незнаком. Мало ли на кого я могу нарваться, но можно ли доверять Тайлеру, я еще не знаю. И решаю, что буду отпираться до последнего.